Глава 215. Гениальное образование. Кортина и Доннабан отправились в его резиденцию, но кошка не нашла ничего подозрительного, что шло бы вразрез с рассказом самого парня, и вернулась к себе домой. После этого герои собрались у Максфора и обсудили дальнейшие действия, а потом вернулись домой Кортине. «Как всё это странно. Я не могу ничего понять». Кортина поставила бокал с вином на стол и отрезала небольшой кусочек от стейка. Особняк Доннабана нагонял плохие воспоминания. Уж слишком странным он был даже для героини, повидавшей в этом мире многое. «Даже если это кажется странным, мы всё равно должны решить эти проблемы. Мало ли что могут натворить работорговцы, по факту управляющие целой провинцией». «Верно, Мари. Ты, как всегда, права». «Эх, если бы всё было так легко...» Николь тоже сидела за столом и ела вкусный стейк, приготовленный Финией, и запивала фруктовой водой, а вот остальные женщины в доме пили вино и размышляли. Мария чего то была грустна, хотя и понимала, что эти проблемы нужно решать, но тут Кортина вновь заговорила. «Эх, если бы всё было так легко...» «Я знаю, почему ты переживаешь. Монстров убивать легче, чем людей». «Ты, как всегда, права, Кортина». Хоть эти люди и монстры в душе, но мне как-то сложно принимать это. Мария тяжело вздохнула. Если нужно, она убьёт и человека, но в моральном плане ей давалось это куда сложнее, чем Риэлю или Николь. Они медленно пили вино, уже вторая бутылка опустела, но женщины не собирались заканчивать. Сегодня они остаются ночевать в доме Кортины, а не вернутся к себе домой. Мария останется в комнате Финни, поскольку в одной комнате Стины она не будет спать до самого утра вновь разговаривая о чём-нибудь своём. Риэль уже спит на диване. Он тоже решил остаться в доме Кортиной, чтобы провести время с дочерью, но ему отдали его стейки, пару бутылок с вином и выслали в гостиную. Ему следовало бы отправиться к Максвору, чтобы там за сливочным пивом провести вечер, но он решил остаться тут. Николь могла бы уступить свою комнату родителям, благо кровать у нее была большая, но в комнате спрятано столько разного и того, что родителям лучше не видеть, что девочка решила не думать об этом. Тебе просто надо больше выпить и ничего больше. Вино не всегда решает наши проблемы, Тина. Мне кажется, что вино может решить большую часть проблем в твоей жизни. Я так не... Мария замолчала. В округе послышался какой-то рэк монстра или что-то такое. «Что это?» Кортина открыла дверь, и все услышали этот страшный звук. Хорошо заправившись вином и мясом, Риэль храпел на диване, и все на кухне дружно засмеялись. После этого Мария вновь стала мягкой, а Финния только и продолжала наполнять бокалы с вином. «Как там Курата, мама? Ты ходила к нему?» «Похоже, что он всё ещё продолжает ощущать дискомфорт в правой руке, и это будет продолжаться долгое время». «Какие-то проблемы с его лечением?» «Сама рука полностью здорова, и это скорее психологическая травма, чем физическая». «Курато!» Мария замолчала и сделала несколько больших глотков вина. Её лицо начало краснеть от выпитого, и уже скоро их придётся укладывать спать. Только Финя осталась трезвой, но она и пила меньше всех. «Мне приятно, что ты думаешь о других, но давай вы больше не будете влипать в подобные истории!» я не всегда могу вовремя появиться, чтобы тебя выручить. Хорошо, мама. Меня не было рядом, когда всё это началось. Спасибо тебе, но ты же не сердишься на меня. Нет, не сержусь. Это бесполезно. Ты, как и твой папа в молодости, пытаешься спасти всех и сразу. Ладно, Курада мы вылечим. И он вновь сможет стать твоим компаньоном. Если мама не сердится, Николь незачем переживать по поводу проблем с Курадой или остальными. Она и правда думала над тем, чтобы взять Курада к себе в команду, когда они решат отправиться на настоящее задание. «Он ещё недостаточно силён, чтобы стать настоящим авантюристом!» сказала Тина, подтягивая вино из бокала. «Да, но я пытаюсь его тренировать как могу!» Николь только вскрикнула, чтобы как-то защитить парня, но и сама прекрасно понимала, что Курада слишком слаб, чтобы прямо сейчас стать авантюристом. Он сможет противостоять обычным монстрам, но сильные враги для него смертельно опасны. «Я делаю всё, что могу», – затараторила Николь, – «чтобы он смог стать сильнее». «Да, но тебе нужно понимать другое. Если бы ты не успела, он бы погиб. С этим ещё нужно работать». Женщины задумались, а Николь продолжала грустно смотреть на полупустую тарелку с едой. Кортина щёлкнула пальцами и сказала. Вы же работаете в команде, а значит, ему нужно больше полагаться на защиту. Можно поговорить с Гадоросом. Он редко бывает в Рауме, но думаю, что найдёт пару часов во время своих визитов на тренировке. Это было бы самым лучшим подарком для тираты из приюта. Сам великий Гадорос будет заниматься его обучением. И да, как защитник в команде, он нужен куда больше, чем атакующая сила. Николь могла научить его только махать мечом, усилить основные данные, но она никогда не держала в руках щит. Этим может похвастаться только один герой — Гадорус. «Это хорошая идея, Кортина!» — поддержала её Мария. «Наша девочка точно не будет сидеть в городе. После окончания Академии хороший защитник нужен. Сколько раз нас выручали щиты Гадоруса?» «Огромное количество раз! Без хорошего танка нельзя уничтожить большую часть опасных монстров!» Николь улыбнулась. «Нет, она даже засияла от счастья!» Одно дело, когда Курада тренировала она, а другое, когда его тренировками будет заниматься сам Кадорус. Спасибо, мама, кортина. Женщины только дружно засмеялись. Глава 216. Решение Курада. Неважно, что думает сама Николь. Сначала нужно спросить мнение самого Курада. Чтобы не откладывать этот вопрос на потом, девочка решила покинуть дом рано утром, ещё до начала уроков. Она подошла к входной двери, но тут её остановила Финя. «Вот так». Финя поправила берет Николь, и только после этого довольно улыбнулась. Мария и Кортина ещё спали, уроки у Тины начинаются после обеда, а на задания они отправятся только вечером, так что женщины могут поспать немного подольше. «Передавай привет Рада!» «Хорошо, ты тоже волнуешься?» Разумеется, Финя волновалась. Её решение могло стоить парню жизни, но в тот момент она думала только о защите Николь. Если бы она вызвала солдат, то они прибыли бы туда только через пару часов, когда тело Курада уже остыло бы. Тем не менее, Финя хотела искупить перед ним свою вину. Они оба из сиротского приюта и должны понимать друг друга намного лучше, чем все остальные. Николь открыла дверь, но там её уже ждали. «Доброе утро, Николь!» «О, доброе утро!» а? «Ты же вновь пойдёшь, Курада! Я тоже хочу с тобой!» «Да, но вы же с ретиной, вроде бы как хотели вчера!» Его рука уже полностью восстановилась благодаря магии Марии, но по словам самой мамы Николь, осталась психологическая травма, вызванная тем самым боем. «Да, но не сказала ему спасибо!» «Хорошо, тогда пошли!» Николь протянула руку подруге, и они пошли в сторону приюта. Мишель переживала не меньше, чем остальные. Если бы она смогла остановить его, этого бы не случилось. А сейчас из-за её просчёта парню приходится заново прилагать к своей правой руке. Мишель и Николь держались за руки и быстро шли в сторону церкви, где и располагался городской сиротский приют. За долгое время Мишель вновь улыбалась, и это хорошо. Утро в сиротском приюте начинается с восхода солнца. Поскольку в приюте только несколько взрослых человек, то дети помогают готовить, убирают комнаты и делают всю работу в доме. Одна из сестёр милосердия командует приготовлением завтрака, а дети ей помогают. Николь поприветствовала сестру и детей, и ей сказали, что Курада на заднем дворе. Уже с самого утра он отправился на задний двор, чтобы тренироваться. Пускай он стал в приюте более важным человеком, чем остальные дети, поскольку приносит мясо и деньги, но его всё равно недолюбливают поэтому он никогда не принимал участие в приготовлении пищи. Чтобы не устраивать лишние конфликты, мать-настоятельница освободила Курада от большей части работ. «Доброе утро! Ты уже тренируешься?» «О, ма! Николь!» Курада чуть не назвал Николь мастером, но вовремя заметил Мишель и тут же назвал её по имени. Это правило, которое нельзя нарушать. Но Мишель, похоже, не услышала этой оговорки и тут же радостно спросила. «Доброе утро, Курада! Ты в порядке?» «О, благодаря госпоже Марии я полностью здоров!» «Правда, мне немного не по себе!» «Почему?» Мишель наклонила голову, задавая этот вопрос. «Ты мне говорила, что нельзя идти туда, но я тебя не послушал!» «Ничего страшного! Главное, что мы оба живы!» Мишель подошла поближе и обняла Курада за голову. Хоть парень был выше, но Мишель смогла встать на цыпочки и достать до его головы. Выглядело это слишком странно, но Мишель только улыбнулась. «Спасибо. За что? Ты был готов пожертвовать собой ради меня». Курада ничего не ответил, но в его голове только крутилась мысль. «Она пришла в этот лес из-за меня, так почему она должна погибать?» Вот почему он поступил так. «Кстати, курата, моя мама сказала, что тебе нужно больше тренироваться». Об этом парень знал и так, чтобы стать хотя бы немного сильным авантюристом, чтобы зарабатывать себе на жизнь, ему нужно много тренироваться. По сравнению даже с Николь, он бесполезен, и парень всегда удивлялся, почему они ещё не вытянули его из группы за его бесполезность. «Чтобы ты быстрее смог набраться сил, мой отец будет тренировать тебя! Сам господин Риэль?» Утром Николь рассказала отцу о вчерашнем разговоре прокурата, и он с радостью согласился помочь. Та, да, но не только он, а ещё и Каторус. Каторус? «Да, поскольку мой папа отлично фиктует, он не использует щиты!» «Он не сможет помочь тебе в этом плане!» «А вот Гаторус сможет!» «Он же, как и ты, защитник!» «Это...» В этот момент в голове Курада летали тысячи и одна мысль. Она крутилась в голове, но парень ничего не мог сказать. Как только он открывал рот, то забывал все слова, что нужно произнести. «Ты чего? Не нужно так переживать. Отец согласился делать это бесплатно, просто чтобы помочь тебе, ради нас, Мишель. Но... Хорошо. Ты подумай, а потом скажешь нам». Любой рыцарь мечтает получить уроки от великих героев. Вот только они не часто соглашаются учить кого-то своему мастерству. Ребёнок из сиротского приюта максимум смог бы увидеть героев на картине или же на площади во время парада, смотря на них с переулка. Вот только судьба решила иначе, и теперь парни из приюта, которого все не любили, будут тренировать два самых сильных человека на всём континенте. «Я... буду очень рад, что смогу тренироваться у героев!» «Ха-ха-ха, Курада, не переживай ты так! Всё будет хорошо!» «Хорошо...» — повторил парень сказанное Николь слова. «Ему нужно несколько минут, чтобы понять, что именно случилось». Николь передала ему сладости, что взяла утром со стола дома, а Мишель обещала зайти еще после уроков. Таким образом, Курада вырос из ученика Николь в ученика героев. Остается только надеяться, что в будущем Николь не придется пожалеть об этом.